преподобных отцов наших, семеона Христа ради Еродивого и Иоанна, спостника его. в дни благочестивого царя Иустиана, когда христолюбивые люди стекались в святой город Иерусалим на праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня, по Божьему промышлению пришли из Сирии в Иерусалим на поклонение честному древу креста двое юношей. Имя одного Иоанн, а другого Симеон, оба знатные и богатые». Иоанну в это время было от роду двадцать четыре года. Он имел молодую жену и жил при старике отце, а мать у него уже умерла. А Симеон был еще холост и имел только вдову-старуху-мать восьмидесяти лет. Оба эти юноши, происходившие из одной страны и сдружившиеся между собой в Христовой любви, пробыли вместе в Иерусалиме довольное время». Обходя и поклоняясь святым местам, когда они возвращались к себе, спустились в долину Иерихунтинскую и, проезжая подошвой горы, миновали город, то увидели по берегам священной реки Иордана монастыри. Тогда Иоанн, обратясь к семиону спросил, — Знаешь ли кто-кто живет в тех обителях? — А кто в них обитает? — пожелал узнать Симеон. — Ангелы Божии живут в них, — отвечал Иоанн. Симеон же, подивившись и вздохнув, спросил, — А может, мы... можем мы их видеть? — Если захотим начать такую же, как они, жизнь, — отвечал Иоанн, — то без сомнения усладимся рецезрением и беседою их. Оба они ехали верхом, теперь же сошли с коней, отдали их своим слугам, приказав, вступайте не спеша впереди нас. Итак, слуги вели коней впереди, а они, следуя издали, рассуждали, как бы спасти свои души. Идя понемногу, они подошли к перекрестку, один путь многолюдный вел в Сирию, куда им надлежало идти, а другой путь вел к Иордану. Где виднелись монастыри, указывая Симеону пальцем на дорогу, ведущую к Иордану, Иоанн сказал, «Вот путь, ведущий к жизни». А показывая на дорогу, лежащую по направлению к Сирии, прибавил, «Этот же путь приводит к гибели». «Итак, брат, станем здесь на распутье и помолимся Богу, чтобы Он научил нас, каким путем следует идти». И, преклонив колено, они начали горячо молиться. «Боже, Боже, Боже, желающий спасения всему миру, яви волю свою Твоим рабам и укажи нам путь, который мы должны идти». Помолившись довольно времени, Иоанн и Симеон бросили жребий. И жребий выпал идти по дороге, ведущей к Иордану. Тогда преисполнились они великой духовной радости и со смирением благодарили Бога, и тотчас забыли о своих родных, один отца и жену, а другой мать, презрели свои богатства и как бы за сон сочли все привлекательные и услождающие в этом мире. И обняв друг друга, облобызались святым лобызанием и пошли по пути к Иордану, которым действительно достигли вечной жизни, и устремились с радостью, как Петр и Иоанн, к живоносному гробу Христову. укрепляя его, вещевая друг друга. Иоанн боялся, чтобы как-нибудь сожаление о состарившейся матери не отклонило Симеона от доброго намерения. А Симеон точно так же боялся за Иоанна, чтобы любовь к молодой жене, подобно тому, как магнит железа, не отвлекла его от предпринятого пути. Поэтому они обращались друг к другу со словами духовного наставления и утешения. Иоанн говорил Симеону, Не унывай и не ослабевай, возлюбленный брат, ибо я надеюсь на Господа, который возродил нас в нынешний день. Да и какая польза для нас от мирской суеты, если какую найдем помощь в богатствах в день страшного суда? Не скорее ли они повредят нам? Точно так же наша юность и телесная красота, разве они всегда с нами? Не изменятся ли от старости и не погибнут ли от смерти? Да мы и сами не знаем, дождемся ли старости, ибо и юноши, не ожидающие смерти, умирают. А Симеон с своей стороны убеждал Иоанна. — У меня, брат, нет ни отца, ни братьев, ни сестер. Есть одна только родительница моя, уже престарелая, и не столько о ней соболезную, сколько боюсь о своей душе за тебя, чтобы не отвлекла тебя с этого благогового пути мысль о прекрасной и любезной жене твоей, с которой так недавно сочетался ты браком. Так, беседуя между собой, шли они вперед. И о том молили они Бога, да покажет им свою волю, в каком бы монастыре им постричься. И выбрали для себя такое знамение. В каком монастыре найдут они отворенные ворота, в тот, значит, Бог и повелевает им войти. Случилось им прийти в монастырь преподобного Герасима, в котором игуменом был муж богодовдохновленный по имени Никон. Ему было возвещено Богом о пришествии этих двух юношей, возгоревшихся божественной любовью. И Баникон видел в тот день во сне Господа, говорящего ему, «Встань, отвори двери ограды, да войдут сюда мои овцы». Игумен, поднявшись, вошел и отворил монастырские ворота и сел около них, ожидая прихода овец Христовы. Иоанн же и Симеон, приближаясь к монастырю, когда увидели отворенные ворота и у ворот сидящего старца, возрадовались великой радостью. И обратился Иоанн к Симеону. «Доброе — это знамение, брат. Вот монастырь отворен, и привратник сидит, как будто нарочно, ожидая нашего прихода». Когда они приблизились к воротам, игумен встал и сказал, «Хорошо сделали, что пришли вы, агнцы Христовы». И, приняв их ласкою, ввел в монастырь и угостил их пищей телесной и духовной. Как странников он успокоил в ту ночь Симеона и Иоанна. Наутро игумен обратился к ним с такими словами. прекрасно и угодно Богу любовь ваша, которую вы к Нему единодушно питаете, о дети! Но вам надо тщательно блюстить, чтобы не угостил ее вас враг вашего спасения. Пусть ваш хорошо, но не надо ослабевать на нем, пока не будете увенчаны. Похвально намерение ваше, но не, не родите, чтобы не охладела в сердцах ваших теплота духовная. Хорошо, что вы поставили вечное выше временного». Конечно, доброе дело служить родителям по плоти, но без сравнения выше служить Отцу Небесному. милые братья по плоти, но гораздо спасительнее духовные. Полезны друзья, которых вы имеете в миру, но много лучше приобрести друзей среди святых угодников Божьих. Сильны ходатай и заступники ваши перед князьями, но все же не таковы, как ангелы, ходатайствующие за нас пред Богом. Хорошо и милостыню давать в нищем Бога ради, но никакое приношение неблагоприятно столь Богу, как душу и волю свою придать Ему всецело. Приятно наслаждение этой жизнью, но ничтожно по сравнению с наслаждающимися райскими. Прекрасно и всеми любими богатства, но никак не сравниться с теми сокровищами, которых не видел глаз, не слыхало ухо и не приходило то на сердце человеку. Приятна и красота юности, но ничто в сравнении с достоинствами прекраснейшего всех сынов человеческих. Прекрасно стать воином царя земного, но непродолжительно и опасно это служение. А быть воином царя небесного значит торжествовать над всей вражьей силой. С таковыми и подобными этим наставлениями обратился к ним преподобный игумен, и, видя обильные слезы, текущие из глаз их, сказал Симеону, «Не жалей, не плачь, оседина, госпожи твоей матери, ибо за твои труды Бог лучше ее утешит, нежели сам ты находясь при ней. Если бы даже не, ты неотступно был при ней, и то не знал бы, наверное, что бы ты бы ее раньше похоронил, или она тебя». И умер бы ты без угождения Богу, не имея ничего, что могло бы избавить тебя от будущих зоу после смерти. Ибо ни материнские слезы, ни отцовская любовь, ни богатство и слава, ни брачный союз, ни любовь к детям не могут умолить страшного судью, а только добродетельная жизнь, подвиги и труды, подъятые ради Бога. Потом обратился к Иоанну и сказал... И тебе, о чадо, да не влагает враг таковых мыслей, чтобы ты рассуждал в уме своем, кто без меня поддержит престарелого отца и прокормит, кто утешит рыдания супруги моей. В самом деле, если бы вы представились их одному Богу, а сами пошли работать другому, то вы бы по справедливости сокрушились бы о них». А так как единый есть Бог, которому вы поручили родителей своих, и из любви к которому оставили их, то должны знать, что Он Сам промыслит о них. Подумайте также и о том, что когда были вы в миру и трудились для жизни временной, благость Господня заботилась о вас и щедро наполняла дом ваш. Тем более Господь заботится о домах ваших ныне, когда вы пришли трудиться Ему всем сердцем, желая совершения Бога угодить Ему». Вспомните, о дети, ответ Господа, желавшего следовать за ним и сказавшему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Господь сказал, «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». «Так и вы с непреклонной волей и твердым сердцем идите вослед Христа». Ибо если бы земной и смертный царь призвал вас к себе, желая сделать вас постничественными или советниками, разве вы не перенебрегли бы вашими домашними и не пошли бы со скоростью к царю, чтобы служить ему в славе и чести и услаждаться лицезрением и милостью его? И это бы вы сделали из-за краткого времени, пока он захотел бы почтить вас перед своими вельможами. Иоанн же и Симеон отметили, «Истинно так, отче». И продолжал Игумен, «Тем с большей, о дети, должны мы поспешностью и усердием идти на зов Царя Небесного, призывающего нас к чести, которой уподобиться, из которой сравниться не может никакая самая высокая мирская почесть. Мы должны послушать Бога, призывающего нас к себе, помня любовь Его к нам». ради которой он не пощадил своего единородного сына, но предал его за нас на кровавую смерть, чтобы сделать нас сынами своими. И если бы за это мы пролились всю нашу кровь, то и тогда не воздали бы нисколько по достоинству в сравнении с явственной им благостью и любовью, потому что нельзя приравнять кровь в царскую крови рабов. Сказав все это им, и догадываясь, что семион и Иоанн, одетые и богато, выросли, не зная нужды, боговдохновенный игумен, хотя и видел их горячее усердие к Богу, все-таки советовал им тот час возлагать на себя иноческий утрость. Но подождать некоторое время. Пусть сами себя испытают, смогут ли вынести тягость подвижнической жизни. А они, упав к ногам его, молили его со слезами, чтобы он безотлагательно подстриг их и облег в святой чин После того старец, желая их испытать, взял отдельно Иоанна и говорит ему, «Я уже убедил твоего друга, чтобы он еще на год остался в миру. Если ему угодно, — возразил Иоанн, — пусть остается, я же не в состоянии так долго ждать пострижения, но умоляю тебя, отче, тот час совершить надо мной то, чего жаждет душа моя». Симеон же, видя их отдельно беседующих, сказал старцу, Немедли, отче, слушая доводы Иоанна, трепещет за него у меня сердце, что застужит он о своей супруге, с которой в нынешнем году сочетался браком, богатой и прекрасной, и ради нее да не уклониться от любви к Богу. Иоанн также обратился к старцу со слезами, он был один склонен к слезам. Молю тебя, очень немедленно подстриги нас, чтобы не погубить доброго мне брата. У него мать, которая так сильно любит его, что не может жить, не видя его, и боюсь за него, чтобы, вспомнив о любви к нему матери, не отшатнулся от любви к Богу, и так не перестану печалиться, пока не увижу его постриженным». Старец же, видя их взаимную заботу друг о друге, и по опыту, зная, что Бог не пострижает, не отвергает прибегающих к Нему всей душой и твердой верой, немедля более ввел их в церковь и постриг в начальный иноческий образ. Когда же совершалось их пострижение, Иоанн сильно плакал, а Симеон тайно толкал его, давая знать, чтобы он молчал. Он думал, что тот плач об отце и жене своей, но тот изливал слезы от горячей сердечной любви к Богу. После пострижения и посовершения святой литургии Игумен опять простер к ним продолжительное поучительное слово, ведая своим прозорливым духом, что недолго пробудит, будут они в его монастыре, так как Бог призовет их на еще более совершенное житие. Тот день пришелся в субботу и хотел Игумен на утро воскресенья возложить на них совершенный чин ангельского образа. И стали говорить некоторые из братьев Иоанну и Симеону, «Блаженны вы, что? потому что наутро возродитесь и будете чисты, как бы только что родились. Вы очиститесь от ваших грехов, как будто только в этот день получили крещение». А те, не понимая того, что говорили им, изумились и ужаснулись, и, придя к святому игумену в субботу вечером, молили его такими словами, «Не крести нас, отче, потому что мы христиане и дети христианских родителей, вновь рожденные погружением для святого крещения». Игумен же, не понимая слов, их спросил, «Кто вас хочет крестить, о дети?» Они отвечали, «Слышали от братьев, что на утро будем крещены». Тогда Игумен, поняв, что братья говорили им о святом ангельском образе, сказали, «Хорошо объяснили вам, отцы, потому что наутро хотим облечь вас в совершенный чин ангельского образа, который освободит вас». от всех сделанных вами в мире погрешений, подобно второму крещению. и же и Симеон не знали, что такое совершенный чин ангельского образа, и приказал игумен позвать брата, которого прошлую неделю посвятил в тот совершенный чин, чему еще не исполнилось семи дней, так что брат носил постоянно по уставу монастырскому все одеяния святого чина. Когда этот брат пришел, Иоанн и Симеон, увидев его, припали к ногам Игумена и молили, чтобы он тотчас же еще вечером облег их в этот чин. «Мы, люди», — говорили они, — «не знаем, проживем ли эту ночь и увидим ли утро, и вдруг отойдем от этой жизни, не получив такого венца, радости и славы, в какой видим этого брата». Уразумел игумен, что они созерцают какое-то видение, и отпустил призванного брата обратно в келью. Когда тот ушел, опять Иоанн и Симеон усиленно стали просить игумена, «Отче, Бога ради, тотчас облеки нас в одежды, которую мы видели на том брате, поистине в монастыре твоем не видели ни одного в такой славе, как брат тот». «Что видели вы, дети, на том брате?» — спросил их Агумен. Они отвечали. «Видели на голове его пресветлый венец, и вокруг сияние, и какие-то лики светолепные со свечами в руках окружали его с удивительным пением». И подивился игумент такой душевной их чистоте и сказал им, «На утро и вы, по благости Святого Духа, получите такой же венец и славу вместе со святым ангельским чином». Когда наступил воскресный день, игумен совершил над ними тот святой чин, и оба видели друг на друге венцы, сияющие на их головах, и ночью видели лицо друг друга ясно, как днем, и такой радостью исполнилась душа их, что они не желали вкусить ни пищи, ни питья». По прошествии двух дней, после принятия совершений чина, случилось им встретить того прежде названного, виденного в славе брата, облеченным во вретище и выполняющим монастырское послушание. Они не видели над ним прежней славы и венца, и удивлялись. Симеон же сказал Иоанну, «Поверь мне, брат, что по истечении семи дней и мы не будем видеть друг над другом блестящего венца и сияния, как теперь». Иоанн спросил, «Итак, чего ты хочешь для себя еще, брат?» «Послушай меня», — отвечал Симеон, — «я хочу, чтобы мы как вышли из мира, так и отсюда уйдем на еще более безмолвное пустынное житие. Ибо с тех пор, как облег нас честной игумен во святой этот образ, разгорелось мое сердце от некоторого чудесного желания, и душа моя никого не хочет видеть и ни говорить, ни слышать чей-нибудь голос, но желает оставаться в полнейшем от всех удалении и глубоком молчании». «Что будем есть, живя в пустыне?» — возразил Иоанн. семион отвечал, «А что едят другие пустынножители, на которых слышали из уст получающего нас игумена, питающих тех пропитает и нас? И, думаю, игумен так много говорил нам о пустынножителях из желания, чтобы и мы избрали пустынножительство». Иоанн опять возразил, «Но мы еще не научились петь псалмы по уставу монастырскому, спасшие угодников ему ранее Давида». Успокоил его Симеон, спасет и нас, и как научил он слагать псалмы Давида, спасшего овец в пустыне, так и нас научит. Не ослушайся меня, брат, но как вместе посвятили мы себя Богу, так и потрудимся для него вместе. Иоанн согласился, говоря, как ты хочешь, так и сделаем, но как мы выйдем из монастыря, двери которого на ночь запирают, Иоанн отвечал, отверший над днем, откроет и ночью. Когда они таким образом согласились и порешили, и когда наступила ночь, Игумен увидел во сне некого почтенного мужа святого по виду, открывающего монастырские ворота со словами «Выходите, овцы Христовы, на свое пастбище». тотчас поднявшись, они поспешили к воротам, и нашел их открытыми, и, думая, что Иоанн с Симеоном уже вышли, сел печальный, вздыхая о них думал. достоин был я принять молитвы отцов моих, ибо не я, а они были отцами и учителями. О, какие драгоценные камни, как сказано в Писании, неузнанные, лежат на земле, многие видимые, но немногими ценимые. Когда игумен так размышлял в себе и сокрушался, вот мы шли из своей кельи к воротам рабы Христовы. чтобы покинуть монастырь, и увидел игумен, идущих впереди них прекрасных юношей с ярко горевшими свечами. Иоанн же и Симеон юношей тех не видели, но, заметив открытые врата, сильно обрадовались, что не лишились своей надежды. Когда же увидели у ворот старца, испугались и хотели вернуться, но догадались, что это игумен. Игумен же подозвал их словами, «Не бойтесь, чада идите во имя Господне». Они же, узнав, что это игумен, еще более обрадовались и поняли, что Бог, открыв ему ранее об их природе, указал и отшествия их, и поклонились старцу со словами. Благодарим тебя, отче, но как достойно возблагодарим Бога и честную главу твою не знаем. И кто из нас мог надеяться сподобиться таковых даров? Какой царь мог бы почтить нас таким саном? Какие сокровища обогатили бы нас столь скоро? Воды каких бань так очистили бы наши души? Какие бы родители могли нас так любить и спасти, как ты, честные отчи? О Христе, ты нам отец и мать, владыка, пастырь и наставник и руководитель. Через тебя получили непохищаемые и сокровища, и нашли бесценную жемчужину спасения. Узнали поистину силу второго крещения, как поведали нам отцы. Просим же Твое благоче... блаженство, Отче, чтобы, помолившись о нас, отпустил нас, рабов Твоих, идти, куда нам укажет Бог. Ибо от всей души мы пожелали услужить Ему, и поминай Отче своих овец, коих принес Богу в жертву. Все это произнесли они с великими слезами, плакал и угумен от душевной радости, видя, сколь же великое желание их служить Богу. Наконец поставил Симеона направо, а Иоанна налево, и, воздев руки к небу, произнес молитву. «Боже праведный и славный, Боже великий и крепкий, Боже предвечный и вечный, упреклони ко мне грешному слух сейчас. Услышь меня, Господи, обещавший послушать всех истинно служащих Тебе. Направь стопы рабов Твоих и ноги их поставь на путь мира. Будь помощником этим незлобивым отрокам и сохрани их целыми, как голубей». Запрети всем нечистым духам, да не приближаются к ним, но добегут далеко от лица их. Возьми щит и лапы, и восстань на помощь им, обнажи мечи преграды, путь прегради путь преследующим их, скажи душе их, я спасение твое, соделай да уделится от их мысли всякое малодушие». и ужас, и да сгинет всякая гордыня, и самомнение, и всякая злоба, да утихнет всякое разжение плоти, случающееся от природы и от бесовского искушения, да осветится их тело и душа, и дух их просветлится светом благодати Твоей, да возрастая духовно, перейдут возраст мужа, совершенно исподобится получать часть среди угодников Твоих, восхваляя Тебя со святыми ангелами и всегда поклоняясь Тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу, Богу ному и троицы во веке аминь потом обратившись к рабам христовым со слезами произнес бог которого вы избрали о добрые дети и которому вы прибегли да пошлет он ангела пред лицом вашим который приготовит вам безбоязненный путь и пойдет впереди вас избавляя вас от вражеских сил как иакова от лавана и от исава и даниила от пасти льва И, обняв их обоих, опять обратился с молитвою к Богу, «Спаси, Боже, спаси о возлюбивших Тебя всем сердцем, ибо Ты праведен, Господи. Не оставь тех, которые оставили ради Тебя все суетное». Затем опять обратился к ним, берегитесь чада, потому что вы ходите на страшную брань, но не бойтесь. Силен Бог и не пошлет вам искушений высшей меры. Подвязайтесь, дети, и да не будете побеждены врагом. Стойте мужественно, имея броней святой иноческий чин ангельского образа, но помните сказавшего, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Не будьте ленивы и унылы, начиная этот путь, Господень, чтобы и на вас не исполнилась притча о начавшем ставить столб. Этот человек начал строить и не мог окончить. Мужайтесь, дети, зная, как ничтожна борьба и как велик венец, как непродолжительен труд и вечно вдохновение». Пока они упражнялись в таких беседах, подошло вредно звонить к утренне, и им нужно было выходить из монастырских ворот. Симеон, отведя игумена отдельно, сказал ему, «Молю тебя, отче, ради Господа, помолись усердно за брата моего Иоанна, да изгладится из ума его память о жене, чтоб вследствие вражеского искушения не оставил меня, и я не стою от сожаления о разлуке с ним». Помолись и об отце, родившем его, да утешит его Господь, чтобы он не печалился об оставившем его сыне. Также Иоанн, отведя старца в сторону, умолял, — Бога ради, отче, не забудь о святых твоих молитвах, брата моего Симеона, да не удалиться от меня к матери, увлекаемой любовью к ней, иначе пристань послужит нам местом потопления. Удивился старец таковой между ними любви и, обещал молиться за них, благословил их, ограждая крестным знамением и отпустил с миром. Отойдя от преподобного игумена, рабы Христовы семён и Иоанн молились. «Боже, по молитвам раба твоего отца нашего Никона, сам веди нас куда тебе угодно, ибо мы странники и не знаем ни места, ни страны, куда бы обратились, но стремимся к тебе хотя бы, быть может, в глубине пустыни ждет нас смерть». Потом обратился Иоанн к Симеону. «Что теперь будем делать, брат? Куда пойдем?» Симеон отвечал. «Пойдем направо, потому что все, что правое, то хорошо». и пошли на правую сторону. Было же то помышлением Божиим, Господь не оставляет рабов своих. Пройдя порядочно, они подошли к Мертвому морю и нашли близ моря Иоордана, входящего в то море, место, удобное и келью, где пребывал один пустынный житель за несколько дней пред тем, представившийся ко Господу. Были здесь и сосуды небольшие, и огород с насажденными овощами, который им питался при... ставившийся старец. Увидев это, рабы Христовы обрадовались так же сильно, как радуются нашедшие значительное сокровище, и благодарили Бога, и, поселившись там, начали жить. Немного времени спустя враг наших душ, дьявол, не стерпев богоугодного жития рабов Христовых, начал войну против них. Иоанну, влагая воспоминания о жене и отце, Симеону — любовь к матери. Они же, когда видели друг друга печальными, тотчас говорили друг другу, «Стань, брат, помолимся вместе владыке нашему Иисусу Христу, да сохранит нас от вражеских козней молитвами святого старца нашего Никона». И когда молились они, скоро приходила к ним Божья помощь, отражающая от них вражеские наветы, иногда искуситель влагал им желание отведать мясо и выпить вина, иногда показывал во сне родителей и сородников, или сокрушавшихся о них, или же пирующих, то повергал их в уныние и ленность, то, думая ужаснуть их привидениями, опять внушал им мысль вернуться в монастырь, как будто им было невозможно пустынно жительство. И разнообразными способами пестрый змей тот старался прервать праведное житие тех похвальных подвижников. Они же, помня свои обеты и светлые венцы, которые сначала видели друг над другом, а также помня наставления и слезы своего старца, превозмогали и в служении Господу и утешались, часто ощущая в сердцах своих некоторую духовную сладость. После мужественного сопротивления вражеским искушениям являлся им во сне преподобный Никон, то увещевая их, то молитву совершая за них Богу, то научая их псалмам и молитвам. И, пробудившись, они помнили на его то, чему научились от него во сне, и имели от того великую радость, так же точно и печаль, происходившую от воспоминания о домашних, облегчил им Господь через два года такими откровениями. Представила Симеону в ночном сонном видении, что он посещает мать свою в ее доме и говорит ей на сирском наречии, «Владохрани их, лем, то есть не, забо... не заботься, мать, ибо хорошо нам, я и господин Иоанн здоровы и водворены в царство палате, и вот носим венцы, которыми увенчал нас царь, украсив нас светлыми одеждами. Скажи также и родителю Иоанна, чтобы не тужил о своем сыне и вообще не заботьтесь о нас». Много раз повторяло Симеону это видение, и из этого он понял, что его мать уже не печалится о нем, будучи утешена Богом. Точно так же и Иоанну в сонном видении являлось какое-то пресветлое лицо со следующими словами. «Вот я сделал отца твоего беспечальным, вселив в него покой и радование, и жену твою на этих днях возьму в мое царство». Рассказывая друг от другу о таких видениях, Иоанн и семеон радовались в своих душах и веселились о Боге. Спасители своем. И с тех пор не знали никакой печали. Первый об отце и жене, а второй о матери. Но одна у них была забота днем и ночью славословить Бога. То для них был труд неутомительный и забота без печали постоянно творить молитвы. И в непродолжительное время они сделались достойными сосудами Святого Духа и сподобились созерцания божественных откровений. Иногда они жили отдельно друг от друга, но недалеко, не больше, как на расстоянии брошенного камня. И если одному из них приходила мысль вражеская, тот час смущаемый прибегал к другому, ибо они открывали друг другу свои мысли и, молясь вместе, прогоняли наветы вражеские. По прошествии некоторого времени блаженный Симеон, сидя на отдельном месте, пришел в восторг и видит себя в своем отечестве в городе эдессе навещающим больную мать со словами «Как живешь, мать?» А она отвечает, «Хорошо мне, сын мой». Он же снова сказал ей, «Иди, ничего не боясь к царю, ибо я умолил его за тебя и приготовил тебе место хорошее, и когда он захочет, то и я приду к тебе». Пришед в себя после этого видения, Симеон понял, что в ту минуту умерла его мать, и поспешил к Иоанну, прося его да помолиться о его душ, матери душе, а сам преклонил колено, так молился со слезами». Боже, жертву Авраама, благосклонно принявший и не отвергший жертвы Иефая, и дары Авеля, презревший, ради отрока своего Самуила, явившей матери его Анну, пророчицей. Ты, Господи, мой Господи, ради меня, ради твоего раба, прими душу, доброй моей матери, помни ее болезни и труды, принятые ради меня, помяни ее сокрушение и слезы, которые она пролила, когда я укрылся от нее к тебе». Помяни грудь ее, которой она меня вскормила, надеясь иметь от меня помощь и утешение, и не получив того, на что надеялась. Не забудь, владыка, ее сердечные рыдания, причиненные мною, когда я оставил ее ради тебя». Вспомни, сколько ночей не приходил сон на ее глаза, от постоянной мысли о своем сиротстве и моей юности. О, как сокрушалась она сердцем, глядя на мои одежды, в которые уже не облекалось ее драгоценное сокровище! Помяни, сколько радости и веселья лишил я ее моим от нее удалением, чтобы служить тебе, моему и ее владыке и Богу! Дай ей, ангела-хранителя Твоего сильного, который избавит душу ее от хитрых и немилостивых воздушных духов, желающих всех погубить. Повели, Боже мой, разлучиться душе ее от тела без болезней и страха, и как благий прости ей все согрешения, которые она соделала в этой жизни. Ей, Боже правосудный, не приведи ее из печали в печали из беды в беду и от сокрушений к сокрушениям, но вместо печали, какую она скорбела обо мне, единственном сыне своем, Подай ей радость, и вместо горя и веселее, приготовленное, Боже мой, для твоих святых. Молился с ним вместе Иоанн о душе приставившейся, и, поднявшись с молитвы, утешал Иоанн Симеона. Вот, брат, Бог услышал твои молитвы и взял к себе матерь твою. Потрудись же еще со мной, и оба помолим Господа, да покажет свою милость и бывшей моей жене, да или приведут ее к иночествум или возьмет к себе от этого мира. И оба о том молились. Пришло немного времени, и Иоанн, находясь в восторге, увидел свою жену, сидящей в своем доме. Пришла к ней Симеонова мать, взяла ее за руки и говорит, «Встань, сестра моя, и пойдем ко мне, ибо украшенный дом дал мне царь, который сделал сына моего вместе с твоим мужем своими воинами. Перемени свои одежды и облекись в чистые». И тотчас она встала, переменила одежды и пошла вслед за ней. Из этого видения понял Иоанн, что умерла жена его и вместе с матерью Симеона поселилась в местах праведных и сильно возрадовался. С этого времени оба стали беспечальны и пробыли в пустыне, живя вместе, терпевая всякое злорадование, двадцать девять лет, мужественно борясь с невидимыми врагами и по Божьей благодати, побеждая их и прогоняя. А особенно Симеон в столь великое пришел без страстия, что тело его стало как будто бесчувственное дерево, не ощущающее никакого сильного желания, так как все члены его были умерщвлены. Однажды Симеон сказал Иоанну, «Нет больше нам, брат, нужды оставаться в пустыне, но послушай меня, пойдем послужим спасению других, здесь мы только себе помогаем, а награды за помощь другим не имеем». Не апостол ли говорил, никто не ищи своего, но каждой пользы другого. Еще угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. И еще, для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых, сказав ему на это Иоанн. «Думаю, брат, что сатана, возненавидев наше усе и единение, внушил тебе такую мысль. Но воспротивиться ему и остаться здесь, дабы подвиг наш, который мы здесь начали и на который мы призваны Богом, мы и окончили в этой пустыне». Симеон возразил ему на это. «Поверь мне, брат, что я здесь более не останусь, но по силе Христовой иду и поглумлюсь над миром». Иоанн сказал, стал говорить ему Я еще не достиг такого совершенства, чтобы мог глумиться над миром. Боюсь, чтобы как-то нибудь он не посрамил меня и не лишил меня благодати Божией. Умоляю тебя, добрый мой брат, ради Господа, соединившего нас, не оставь меня смиренного. Не отлучайся от своего брата. Ты знаешь, что после Бога я не имею никого, кроме тебя одного, брат мой. От всех отказался и привязался к тебе одному». А ты хочешь теперь, как в море, оставить меня в этой пустыне одного? Вспомни день, когда мы бросили жребия и пошли вместе служить Господу, и обещали не разлучаться друг с другом. Вспомни тот час, когда преподобный отец наш Никон облег нас в святой великий ангельский образ. И были мы оба, как одна душа, и все дивились любви нашей. Не забудь слов великого старца, которыми он нас утешал и увещевал ночью, когда мы выходили из монастыря. Не оставляй меня, брат, молю тебя, чтобы как-нибудь не погиб один без тебя, ибо Бог взыщет с тебя за мою душу. Симеон вразумлял его. Считай меня, что я умер. В самом деле, если б я умер, не остался бы ты один. Поверь же, что если пойдешь со мной, поступишь хорошо. Если не пойдешь, твоя воля. Я же все равно здесь не останусь, но иду, куда велит мне Бог. и он понял, что это от Бога внушение его брату, чтобы шел он, Из пустыни в мир, и не стал больше ему прикословить, сокрушаясь же о разлучении своем с братом, так сказал ему, «Смотри, возлюбленный Симеон, чтобы собранное в пустыне не рассыпал мир, и в чем преуспел, благодарю, молчание». то пусть не повредится от мирской молвы, да не погубит сон твоих всеночных бодрствований и мирской утехи, да не рассеют иноческие созерцания. Берегись, чтобы вид женщин, от коих Бог сохранил тебя до нынешнего дня, не погубил твоего целомудрия и страсть к собиранию имущества, не похитила твоей пустынной нестяжательности, чтобы посты твои не порушились вкушением многообразных снедий и чтобы не уничтожился плач твой от смеха, а молитва от ленности. Если ты получил, возлюбленный, от Бога такую силу, что можешь невредимо для спасения твоего пребывать в мире среди людей, все-таки храни бережно сердце твое от того, что будешь делать пред людьми телом, в том пусть. Не принимает участия воля, пусть не прикоснется душа твоя к тому, к чему прикоснется рука, и сердце не будет иметь удовольствия от того, что будет вкушать уста, и вместе с выступающими ногами да не возмутится внутренний покой, и все творимое вне да не ощутится внутри, и твой ум пусть сохранится безмятежным, и радуюсь о твоем спасении, только ты молись обо мне Богу, чтобы не разлучило нас в будущем веке друг от друга. «Не бойся, любезный брат мой Иоанн», — отвечал ему на это Симеон, — «что я хочу делать, то не по моей воле, а по Божьему хотению и ты узнаешь, что мое дело угодно Богу из того, что приду к тебе до твоей смерти и поприветствую тебя, и позову тебя с собой, и через немного дней пойдешь за мной». Побеседовал так, оба стали на молитву и долго молились со многими слезами. Потом, несколько раз обняв друг друга, облабызав уста и грудь, отпустил Иоанн Симеона, далеко проводив его. Не хотелось ему разлучаться с ним. И каждый раз, как говорил ему Симеон, возвратись уже, брат Иоанн, слова эти были для него, как острый меч, отделяющий душу от тела. В конце концов, облабызав друг друга... Они расстались, Симеон пошел в мир, а Иоанн возвратился в пустыню, проливая из глаз слезы. Вышед из пустыни, блаженный Симеон пошел в святой град Иерусалим, ибо сильно желал увидеть святые места, которых не видел столько лет, и, дойдя до святой Голгофы, оставался там три дня, приходя и поклоняясь честному ижетворящему кресту и святому гробу Господню. Прилежно он молился Богу, чтобы Господь скрыл дела его пред людьми, пока не представится из здешнего мира, чтобы там избежать пустой славы и гордости, которая погубила и низвергла даже ангелов с неба. Но пусть все принимают его за безумного и немыз смысленного и дополучит да просимое. Господь слушает молитвы истинных рабов своих и внимает прошению их. И сколько после того творил чудес угодник Божий, бесов изгонял, будущее предсказывал, болезни всякие исцелял, от постижной смерти избавлял, неверных приводил к вере, грешных убеждал к покаянию. Тем не менее люди не могли узнать все его святости, так как Бог скрывал ее от них, но даже до самой смерти считали его юродивым и бесноватым. Он и сам умел свои чудесные дела, совершаемые по Божьей благодати, скрывать извне, являемым юродством, как покажет это последующий рассказ. Пусть не соблазнится кто-либо, читая при некотором и странные и вызывающие смех действия, которые святой Симеон творил в притворном юродстве, глумясь над пустым и горделивым миром. Но обсудит каждые слова апостольские, если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным. И еще «Мы безумны Христа ради, потому что немудрое Божие премудрее человеков». Из Иерусалима пошел преподобный Симеон в город Эмесу, и там начал свое Христа ради юродования. Подходя к городу, увидел на сорной куче дохлого пса. Сняв свой пояс, он привязал пса за ногу и повлек его в город. Быстро прошел через ворота и тащил по улицам, собралось множество детей, которые бежали за ним с криком «Монах юродивый! Монах юродивый!» и бросали в него камнями и били палками. А утром воскресенья он вошел в церковь при начале литургии, имея за пазухой орехи. Прежде всего Симеон начал гасить свечи, а когда хотели его выгнать, он вскочил на Амвон, бросал орехи в женщин и едва с большим трудом могли изгнать его из храма. Он же, убегая, опрокинул продаваемые хлебы, и так сильно был избит хлеботорговцами, что едва остался жив. После того один харчевник, продавец съестных предметов и Сочи, нечестивый, сдержавшийся северного ереси, увидав блаженного старца и не подозревая его уродства, обратился к нему со словами. — Что, бродишь, старец, поди ко мне и продавай Сочи, бобы, крупу и прочую снять? Он тотчас согласился и, сев в коморе того человека, начал даром раздавать припасы, приходящим нищим, и сам их ел, потому что не вкушал пищи целую неделю. И когда все раздал и ничего не собрал денег, тот человек тот начал сильно бить его и вырвал у него бороду и выгнал из своего дома. Но старец, не уходя, сел у ворот. Через час, услышав, что жена харчевника потребовала горячих углей, чтобы возжечь Фемиам, побежал к печи и, не найдя совка, взял горстю горячих углей и принес госпоже, чтобы положила ладан для каждого дненья. Увидев это, она ужаснулась и закричала на него, «Что ты делаешь? Зачем ты сжигаешь руки свои?» А он предложил огонь, в свою одежду сказал, «Если не угодно тебе, чтобы я гадил руками, то буду ходить одеждою». И, положив ладан, кодил, пока не угасли угли. Видя руки и одежду его невредимыми от огня, муж и жена сильно изумились и присоединились потом к афонической церкви. А старца стали почитать святым. О, но он бежал из того дома и не вернулся, пока то чудо не пришло в забвение. Когда он юродствовал в городе, один содержитель корчмы взял его к себе и держал его, как раба. Был же он нрава жестокого и немилосердного, и редко когда давал старцу пищи, хотя ради него и получал много прибыли, так как горожане говорили, глумясь, «пойдем пить в корчму, где еродивый». Старец своим еродством веселил пивших. Однажды приполз змей, пил вино из сосуда и выпустил в него яд, и уполз. Никого не было тогда в комнате, и уродивый был вне дома. Вызывая смех в народе и скача под игру бубна, спустя некоторое время он вошел в дом и увидел над сосудом никому невидимое слово — смерть. коняв случившееся старец взял палку и разбил сосуд полный вином и вино разлилось в ту минуту пришел корчевник и увидев что старец разбил сосуд схватил тут же палку и бил его без милосердия пока не устал сам и выгнал его из дома на утро старец опять пришел к корчму и как бы прятался от своего господина И опять приполз змей, стал пить вино из другого сосуда. Увидев это, корчемник схватил палку и, думая убить змея, ударил по сосуду. Змей уполз, а сосуд разбился, а вино пролилось. Не только сосуд тот, но и стаканы, стоявшие поблизости от него, разбились. Старец же, стоя позади, воскричал, — Видишь, что не я один, безумный, разбиваю сосуды, но и ты тоже делаешь. когда корчемник понял, почему Симеон разбил вчера сосуд с вином, раскаялся, что безвинно был жесток, бил жестоко семиона и стал почитать его как святого. Старец же, не желая себе почитания, а желая бесчестия и поругания, и мудро прикрывая видом юродства свое ангельское воплоте житие, сделал следующую вещь. В один день, когда жена корчевника одна почивала в своей комнате, а муж ее продавал вино, пришел к ней старец и начал снимать с себя одежды, делая вид, что хочет лечь с ней. Она, видя то, закричала, и прибежал к корчевнику, которому жена сказала, — Выгоните этого проклятого юрода, почему-то он хочет у меня насиловать. Муж подверг старца заушению и выгнал его вон на стужу. Был сильный холод и дождь, и сел старец вне дома, терпя холод в одной ветхой разорванной одежде. С тех пор не только сам корчевник не считал его святым, но и другим, если кто говорил, что семен юродствует в Христа, ради склятвы утверждал, поистине бесноватый и помешанный он, к тому же и блудник, хотел жену мою насиловать, и мясо ест, и другие неподобные дела творит, как не знающий Бога. Ибо преподобный много раз после семидневного голодания при всех ел мясо, нарочно, для того, чтобы не, то, не только юродивым, но и грешником все считали его. Для большего же обнаружения своего мнимого безумия, отлагая человеческий стыд, много раз ходил он по базару ногой, как бы бесплотный, истинный подражатель бесплотным. Диакон, служивший при церкви в том городе по имени Иоанн, муж добродетельный и богоугодный, хорошо зная притворное ради Христа юродование Симеона, увидав однажды старца не то от голодания, не то от тягостей, подъемлемых при юродствовании, сильно ослабевшим телом и желая его как бы шуткой вы вымыть, спросил, «Пойдешь в баню мыться, юродивый?» А тот засмеялся, сказал, «Пойду, пойду». В тот час снял себя рубище и, свив его, положил себе на голову и сказал ему Диакон, «Оденься, брат, ибо если идешь ногой, я не иду с тобой». Старец отвечал ему, «Я дело прежде самого дела сделал, и если не хочешь со мной идти, то предупрежу тебя». С этими словами побежал вперед. Было же две бани, одна мужская, другая женская. Он, оставляя в стороне мужскую, пошел к женской. Диакон же, настигнув его, закричал, «Постой, юродивый, не ходи туда, ибо то женская баня». Обратившись к нему, Симеон сказал, «Все равно там горячая и холодная вода, и тут горячая и холодная, другого особенно ничего и нет там, ни здесь, ни там». С этими словами устремился вперед, и голый вошел в баню и сел среди женщин. Те тут час на него бросились, били его и выгоняли от себя. После того диакон особенно наедине, спросил святого. — Отче, как чувствовала себя твоя плоть, когда ты голый вошел к многим женщинам? — старец отвечал. Поверь мне, брат, что все равно, как дерево среди дерев, так и я был среди них, не ощущая, что имею тело, не думая, что среди телесных существ нахожусь, но вся моя мысль была устремлена на Божье дело. Такое бесстрастие своего умершленного тела открыл блаженный тому диакону, от которого не таил и всего жития своего, видя в нем истинного раба Божия. И стала между ними обоими дружественная любовь о кресте, и знали они богоугодные дела друг друг Юродствуя, преподобный Симеон не себя одного, но и других спасал. Многих грешников приводил к покаянию, наставляя словами и делом. Один юноша впал в грех при и тот час по Божию наказанию предан был в плоти сатане. И мучим был от нечистого духа. Увидев это, старец ударил его по щеке и сказал на ухо, «Не прелюбодействуй». И тот час вышел из него без и стал здоров юноша, спрашивающим, как он исцелился, рассказывал. Я видел старца с деревянным крестом в руке, который прогнал от меня черного страшного пса ударами креста, и я стал здоров. Не мог он открыть, что Симеон Юродивый исцелил его, потому что Бог удерживал язык его даже до самой смерти Симеоновой. Был один комедиант, по площадям разыгрывающий смешные действа по имени псефас Когда он выполнял перед народом обычное свое дело, пришел туда Симеон, и, видя комедианта, проразрел некоторую добродетель его жизни, и, желая отвлечь его от явно совершаемого небогоугодного дела, взял очень маленький камень и сделал крестное знамение, бросил в него и попал ему в правую руку. И тотчас засохла рука у того, и никак не могли узнать, кто бросил камень. И ушел комедиант, болен и уныл. Во сне явился ему преподобный со словами, «Вот, я бросил в тебя камнем, и если не покажешься и не поклянешься мне, что не будешь больше заниматься тем снехотворным искусством, не исцелеешь». Тот поклялся ему, причистою девою Богородицей, что не будет больше показывать тех игр, и, став, почувствовал себя здоровым, и рука его выздоровела, но не мог назвать своего исцелителя, а только твердил, что какой-то монах с венцом из финиковых ветвей на голове исцелил его. Провидел же и будущее преподобный, и прикровенно для других предсказывал его». За несколько дней пред великим землетрясением в царство Маврикии, от которого землетрясение пала Антиохия, и разрушились многие каменные здания, в Эмесе старец ее похитил изучи училища племетенный ременный бич, и бегая по городу, ударяя по камняным столбам, которыми поддерживалось здание, и перед некоторыми столбами приговаривал «Господь повелевает тебе стоять крепко, а перед одним ты не стой, не падай». И когда было землетрясение, все столбы, которым святой ударяя приказывал стоять, остались целы и невредимы. Другие упали, и с домами, державшимися на них, и в прах разбились. А тот столб, которому святой сказал: "Не стой, не падай", расселся пополам, сверху донизу, и стоял несколько наклонившись. Когда святой, ударяя по столбам, приказывал им стоять, многие думали, что это он делает в неистовстве, а когда увидели, что они целы и невредимы, стоят после землетрясения, многие тут поняли, что то было пророческое предзнаменование еродивое о землетрясении. Так же, когда должен был случиться мор, приходил в училище, целовал детей, как бы смеясь, говоря каждому, идио добрый мой, идио прекрасный мой!» Не всех же детей целовал, но тех, на которых указывала благодать Божия, а учителю сказал, «Так, брат, ради Бога, не бей тех детей, которых я целую, потому что им нужно идти в далекий путь». Учитель же надругался над ним, но сам бил его, то детям приказывал бить его, и привязывали старца к столбу и били. А когда по Божию попущению пришел на город Мор, в живых не остался ни один из тех детей, которые лобызал святой, но все перемерли, и тогда поняли его пророчество Старец имел обычай входить в дома богатых и играть юродствуя, причем он неоднократно лабызал и рабынь пред всеми. Случилось одной рабыне знаменитого гражданина согрешить с одним юношей и зачать от него». Когда же дознано было, что она беременна, и госпожа спрашивала ее, с кем она согрешила, не хотела рабыня объявить своего соблазнителя, но сказала, что чернец юродивый у ее. Когда старец по обычаю пришел в дом, тот госпожа сказала ему, — Хорошо ли поступил Симеон, что изнасиловал мою рабыню, которая даже беременна от тебя? Старец же посмеялся ей. — Не заботься теперь, не заботься, пока она не родит, и будешь иметь маленького Симеона. С того дня начал старец звать Турабыню своей женой и постоянно приходил к ней, принося ей чистого хлеба, мяса и рыбы, приговаривая: "Ешь, жена моя, ешь". Когда же пришло время родов, разболелась та женщина и три дня не могла родить, и приблизилась к смерти. Госпожа ее обратилась к святому, прося его: "Помолись старец Богу, потому что жена твоя не может родить". А он, играя и ударяя в ладоши, прибавил: «Клянусь Иисусом, клянусь Иисусом, не родится у нее ребенок, пока не признается, кто ее отец». Слыша это, мучащаяся родами, открыла правду, что оболгала неповинного инока и назвала своего соблазнителя. Тогда родила ребенка и начала старца считать святым. А другие говорили, что он волхвою действием сатаны, и юродив и бесноватый. Также святой прозревал и тайные помышления человеческих сердец, что ясно и следующего. Близ города был монастырь, где два отца в беседах производили исследования об Оригене, почему такой мудрец уклонился в ерес. Один утверждал, что Оригенова мудрость не от Бога, а от учения и чтения многих книг, а другой, что невозможно человеку без благодати Божией говорить и писать так, что иное и до этого времени принимается православными. Так после долгих словопрений и несогласий порешили они друг с друга Слышно, что пустыня Иорданская имеет великих святых отцов, умудренных Богом, и так пойдем туда, не найдем ли там, кто бы разрешил наши сомнения. Так пошли сначала в святой город Иерусалим и, поклонившись святым местам, отправились в пустыню Мертвого моря. По усердию Бога, не презревшего их трудов, обрели преподобного Иоанна, который был другом и сопостником Симеона. Пришел в то время уже к Иоанн в совершенную меру святости и имел дар провидения. Он, как только увидел шедших к нему отцов, сказал им, — Хорошо поступили вы, оставившие море, с тем, чтобы почерпнуть из сухого озера. После продолжительной между ними духовной беседы, когда вспомнился и спор об Оригене, преподобный Иоанн изрек к пришедшим. Я отцы не получил от Бога дарования, чтобы мог рассуждать о неведомом. А идите к юродливому Симеону, что в городе вашем. Тот на все, о чем спросите, ответит вам. Они же, возвратившись к себе, пришли в город и мессу и спрашивали, где юродствующий старец Симеон. Некоторые, смеясь, говорили им, что хотите услышать от безумного, соблазняющего всех, над всем глумящегося, а больше всего насаждающего иноком? Они же, пренебрегши такими речами, искали старца, и в доме одного овощника нашли его, лежащего над бобом и евшего боб, подобно медведю. И тот час один из них, соблазнившись, подумал, рассмеявшись про себя. Поистине на великого мудреца пришли взглянуть. Многому можем научиться у него. Приблизившись же к нему, сказали, «Благослови, отче!» Он же взглянул на них, сказал с гневом, «Напрасно пришли, и безумец тот, кто послал вас ко мне!» Потом, встав, сильно ударил в щеку соблазнившего, закричал. «За что бронишь, Боб, сорок дней мочен он, а регион такого не съел? Но зашел в море, не мог из него выйти и потонул в глубине. Уходите отсюда, уходите, а то биты будете». Они же ушли, девясь прозорливости старца, потому что, не спрашивая их, сказал им об Оригене и вспомнил пославшего их и обличил сердечный помысел, но не могли никому о нем рассказать. А что сказала Бобби, что мочон был сорок дней, означало, что столько дней пребыл он без пищи, как о том, после сам сказал другу своему диакону Иоанну. Прежде взяв из овощницы свирель, вышел на улицу к близлежащему месту, на котором в пустом доме поселился нечистый дух, пугая многих поздно проходящих о иным и вредя. Сев там, святой играл на свирели молитву преподобного отца своего Никона, который у того научился, и выгнал ее оттуда беса. Без же, приняв образ малого страшного эфиопа, побежал к овощницу и всех там перепугал и всю посуду перебил. Когда Симеон возвратился, то увидел жену овощника, напуганную и унывшую. Она рассказала ему, «Какой-то Мурин, страшный и яростный, низкого роста, быстро войдя, всех нас перепугал и всю посуду перебил». А святой сказал ей, — Это я послал его на вас за то, что вы не присоединитесь к святой церкви, а они держались ереси Севира. Женщина хотела было схватить юродивого и бить, но он, нагнувшись, захватил горсть земли и бросил ей в лицо, и залепил землей глаза, и воскликнул и кликнул ей, — Воистину не схватишь меня, пока не присоединишься к моей церкви, а если не захочешь присоединить, опять придет к вам Мурин. С этими словами убежал из того дома, на другой день опять тот же час, без, как и накануне, в образе Ефиопа, вошел в то же овощное хранилище и сделал то же, что и первый раз. Тогда все живущие в том доме немедли присоединились к православной церкви. Также и еврей один, хулитель имени Иисуса Христа, обращен был ко Христу преподобным Симеоном. Тот еврей, как Бог указывал ему путь ко спасению, увидел раз моющего старца и двух ангелов. с ним беседующих, и понял, что он угодник Божий, хотел объявить о нем то, что видел в народе. Святой же, явившись ему во сне, запретил кому бы то ни было рассказывать виденное. Еврей же наутро вышедший на площадь не был в состоянии сохранить тайну, но когда он хотел обратиться к народу с рассказом о Симеоне, тот час явился ему святой и коснулся его уст, изображая на них крест, и сделал его немым, а сам бежал от него, скачая и играя среди народа. А оставался немым. Тогда он пришел к святому, кланяясь, и знаком... знаками показал ему, что он должен креститься. После во сне старец явился ему, говоря, или крестись, или оставайся нем. И так крестился еврей, и когда вышел из своей купели, то тотчас стал владеть языком, и начал прославлять Бога. Тогда привел он ко святому крещению всех своих домашних. Такой чистоты и бесстрастия достиг святой, что и играя среди женщин, пребывал, как чистое золото среди огня. И много раз бесстыдные женщины срамно щекотали его, влагая руки в его недра, но он оставался как будто мертвый, подобный бесчувственному дереву, освобожденный по благодати Божией от всякого естественного вожделения. Рассказывал он о себе, ранее названному диакону Иоанну. Когда я был в пустыне и сначала имел много беспокойства о плотских страстях и молил Бога об облегчении и брани, явился мне святой Никон с вопросом, — Как живешь, брат? А я отвечал, — Жестоко страдаю, отче, и если ты мне не поможешь, не знаю, что и делать, потому что плоть сильно восстает на меня. Старец с улыбкой зачерпнул воды из святого Иордана и вылил у мне на живот, с крестным знамением сказал, — Вот и здоров ты. И с тех пор перестал я ощущать плотское вожделение и во сне, и наяву. Вот как рассказывал о себе блаженному тому диакону. Будучи бесстрастен, он безбоязненно подходил к женщинам, и как в древности купина в Синае оставалась среди огня неопалимой, так и он от женского прикосновения. Святой Симеон приходил в их среду, желая им спасения. Иногда он говорил какой-то блуднице, «Хочешь ли я буду иметь тебя, подруга? Я дам тебе сто злотищ, только не твори ни с кем греха». С этими словами показывал блуднице золото, которое Бог давал ему невидимо, сколько он хотел. Блудницы же издевались над ним, обещали не грешить ни с кем, но он требовал от них клятвы. И если, которая клялась, оставалось время... Остальное время сохраняла себя чисто и давал ей золото. Но потом, если сохран... не сохранив клятвы, она согрешала, тот час узнавал, то святой обличал ее и посылал на нее какую-нибудь лютую болезнь или беса, чтобы мучил ее, пока не даст ни ложного обещания, действительно покаяться. Но как только люди начинали считать его святым, он тот час совершал нечто такое, что было явным доказательством не святости, а безумия. Иногда он ходил, э, хромая, иногда прискакивая, иногда ползал по земле, делая подножки проходящим, иногда же лежал на земле, колотя ногами, в новом же притворялся бесноватым и падал, как одержимый бесом. И много иного неприятного человеческим глазам и нелепого творил он, являя себя для всех безумным, чтобы никто не считал его святым. Однажды он святую четыридесницу осознал, Вставал без пищи, а в Великий Четверг с утра, сидя на торговой площади, ел. Видя это, проходящие говорили, — смотрите на этого безумца, он и Великого Четверга не почитает, а ест с позаранку. Увидав его, Диакон Иоанн спросил, — на сколько ты купил того, что ешь? Он отвечал, — на сорок медниц, указывая прииск верно, что сорок дней не ел. Услыша о таком житии Симеона, один, приживающий близ Мессы, вельможа, подумал про себя. «Пойду взгляну на него и узнаю, юродствует ли он ради Христа, или же на самом деле безумен». Когда он пришел в город и был около жилища блудниц, увидел что одна блудница носила старца на плечах, а другая била ремнем, и соблазнился он в своей мысли. «Кто поверит, что этот живый чернец не творит блуда с этими нечистыми женами?» Когда он так про себя думал, то был от юродивого еще на расстоянии брошенного камня. Старец, охватив, оставив тех женщин, побежал к вельможи и ударил его по лицу, открыл свою одежду и показал, не стыдясь, свою умертленную плоть. Скача перед ним, он спрашивал, — Думаешь ли, окаянный, что тут может возникнуть похотение? Тот удивился, что еще издали старец узнал его помыслы и убедился, что он раб Божий по своей воле и родствующий Христа ради, но не мог никому о том рассказать, хотя и хотел, ибо какой-то силой, как и других, удерживался язык его до кончины святого. Бес опять вселился на одной улице в городе, в другом пустом доме. Приблизившись к последнему, преподобный Симеон увидел беса, который готовился ударить, ожидая мимоходящего. Тогда старец набрал небольших камней за пазуху, стал притво... против... на противоположную сторону и во всех желавших идти этим путем бросал камнем, не давая никому прохода. Один же пес проскочил там, и тот час, пораженный бесом, начал источать пену. Тогда святой говорил людям, «Теперь проходите, ибо вместо человека поражен пес». После того пришлось старцу идти мимо одного места, где веселилось множество девиц. Увидав его девицы, те начали издеваться над ним, крича «Монах! Монах!» и, зазывая его в свое собрание, он же, желая наказать их бесчинство и сделать целомудреннее, помолился тайно в сердце своем Богу и скривил всем им глаза, так что каждая стала косой, а старец посол дальше. Девицы же, почувствовав кривизну глаз своих, поняли, что это сделал юродивый, и бежали вслед за ним с плачем, взывая «Поправь, юродивый, поправь глаза нам!» Они думали, что волшебство он сделал то. Настигнув старца, они схватили его и требовали «Развяжи», — говорили они, — «что связал». А он, шутя, говорил «Если которая из вас хочет исцелиться, пусть даст поцеловать косые глаза и исцелеет». Некоторые из них, кто, которых Бог хотел исцелить, соглашались, чтобы старец поцеловал их в очи, и от поцелуя они тотчас исцелялись. Глаза их становились такими, как прежде. А те, которые прогнушались старцем и не согласились, чтобы он их поцеловал, те остались неисцеленными и плакали. Когда старец ушел от них не очень далеко, те побежали за ним с криком, «Подожди, юродивый, подожди, ради Бога, подожди! Целуй нас!» Но старец не слушал их. Так старец сбежал, а девицы гнались за ним. изведевших это одни говорили, играют с ним девицы, а другие сочли их объюродившими, святой говорил иным из зрителей. Если бы Бог не искривил им глаза, то они превзошли бы блудодеяния всех сирийских женщин. Теперь э, они не будут такими. Однажды, э, Несколько эмиссионных горожан вошли в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда они возвращались по домам, то окончание праздника один из них отделился и направился в пустыню посетить святых отцов, чтобы сподобились их молитв и благословения. Он обходил отечественные кельи с дарами, подавая милостыню из своего имущества по Божию усмотрению». Случалось ему встретить преподобного Иоанна, жившего близ мертвого моря, Иоордана, и бывшего спостником святого семиона Горожанин поклонился ему, прося его благословения и молитву, и сказал ему преподобный Иоанн, «Имея в городе угодника Божия семиона именуемого Юродивым, зачем ты у меня, убитого, просишь молитву? В его молитвах не только я, весь мир нуждается». И, взяв того человека, он ввел его в свою келью. И вот нашлась его келье, предложенная невидимой рукой, посланная от Бога трапеза, необычная для пустыни. Были тут и хлебы чистые, горячие рабы, хорошее вино и сосуд. И сев ели, и насытившись, благодарили Бога. После трапези преподобный Иоанн, взяв три просфоры, тоже посланные Богом, дал тому человеку со словами, «Передай это брату моему Симеону Юродивому, и скажи ему, молись за брата своего Иоанна». Когда же, возвратившись, человек тот входил в Емнес, встретил его в воротах преподобный Симеон со словами «Здоров ли, брат мой Иоанн, не съел ли ты трех просфор, которые он послал мне благословение И дивился возвратившийся такой прозорливости, старец же взял его в свое убогое жилище, предложил ему такую же посланную Богом трапезу, какую преподобный Иоанн предоставил ему в пустыне. При этом Симеон рассказал ему все, о чем они беседовали с Иоанном в той пустыне, что пили и ели. Вышед от старца муж тот, с ужасом много девясь, прозорливости старца, никому не смел рассказать о том, частью возбраняемый Богом, частью стыдясь людей, так как знал, что не поверят ему, ибо все считали Симеона безумным, его кто был мудрее всех людей. На вышеназванного диакона Иоанна однажды по Божию попущению пришла такая напасть, Злодеи ночью совершили в городе убийство и, взяв труп убитого, бросили во двор Диакона. Когда наступил день и нашли мертвеца в доме Диакона, прошел немайлый говор. Судья, схватив Диакона, судил его как убийцу и не нашлось свидетелей о его невиновности, и он не мог отправдаться. Осужден был невинный Диакон на смерть, быть повешенным на дереве. Когда же вели его на место казни, он ничего другого не говорил, как только «Бог юродивого, помоги мне! Бог Симеона, предстань в час этот!» А Симеон в то время где-то в другом месте совершал свое юродство. Господь восхотел избавить невидного диакона от такой напасной и позорной смерти. И вот один человек пришел к старцу и сказал «Юродивый друг и благодетель твой диакон Иоанн осужден на смерть, И если он умрет, погибнешь с голоду, ибо никто больше не заботится о тебе. И с этими словами рассказал, что осудились его на смерть. Святой же тот час пошел в тайное место, где привык в уединении молиться, и которого никто не знал. Кроме этого, диакон, там преклонив колено, он начал усердно просить Бога об избавлении диакона от смерти. И тот час нашли самые убийцы, и поспешно были посланы... отсудя иконные вслед за повешившими Диакона на смерть, чтобы освободить невинного, и нашли их уже на месте, на котором должны были повесить Диакона. Отпущенный Диакон пошел не в свой дом, но прямо к тому месту, где молился святой Симеон, и застал его еще не кончившим молитвы и стоявшим с поднятыми кверху руками. Диакон в ужасе остановился неподалеку сзади святого Симеона, ибо видел, что после утверждал всклятвою плачу, «Подобно мечам, выходившим из уст святого, и сияние огненное вокруг него, и не смел диакон приблизиться к нему, пока он не кончил молитвы, и огненное сияние не вознеслось к небу. Оглянувшись, святой сказал диакону, «Что, брат Иоанн, чуть не испил ты смертной чаши? Иди, молись, благодари Бога Избавителя. Это искушение случилось с тобой ради того, что два нищих приходили к тебе». А ты имел, что дать, и не дал, но отвернулся от них и спустил ни с чем. Разве это твое, что подаешь? Или не веришь сказавшему, что дающий нищему Бога ради, стурицу и примет в нынешнем веке, а в будущем получит жизнь вечную? Не веруешь — дай, а если не даешь, ясно, не веруешь Господу. Таковы были слова Юродиова и лучше святого и преподобного мужа, ибо когда он был, бывал с тем диаконом на наедине, то ничего юродского не делал, но с кротостью и сердечным сокрушением беседовал о полезном, и много раз диакон тот слушал душеполезные слова святого, чувствовал великое благоухание, выходящее из его уст. В одно воскресенье с утра после семидневного поста святой Симеон, юродствуя, взял в правую руку сверченное мясо, по-гречески называемое эладой, по-латыни люканикой, иначе колбасой, положил ее на плечо, как диаконский орать, а в левой руке держал горчицу и, обмакивая эладу горчицей, ел. Приходившим к нему забавляться, он мазал губы горчицей. И приблизился к нему один грубый крестьянин с больными глазами и с на одном из них. Святой Симеон вдруг помазал горчицу и по его глазам, закричал тот от сильной боли в глазах, произведенной крепкой горчицей, а Рой Родивый сказал ему, «Иди, безумец, умойся уксусом с чесноком, и тот час исцелеешь». Но тот не послушал святое, пошел ко врачам, еще больше ослеп и сильно заболел. После раскаявшись, дал себе зарок, если бы даже выскочили глаза, выполнить что прикажет старец. И когда он умыл глаза свои уксусом с чесноком, то в ту же минуту совершенно сдал здоровыми глазами. После встретил его святой где-то на пути и сказал: "Вот теперь здоров. Не воруй же косу соседа, Так наказал святой крадущего, зная тайные дела человеческие. Украдено было у одного горожанина пятьсот златиц, и печалился тот человек о погибшем в своем золоте. И старательно разузнавал о нем. Был он жесток со своими рабами и белых немилосердно. Однажды юродствующий старец встретил его на улице словами. «Хочешь ли, чтобы нашлись твои златицы «Эй-эй, хочу!» — отвечал тот. «А что заплатишь мне?» — спросил юродивый. «Если тот час найдешь золото?» Тот обещал десять золотниц. «Не надо мне золота, но поклянись, что не будешь бить укравшего». Потребовал святой, а и так же никого другого. И клялся ему горожанин, тогда святой открыл ему. «Пекарь твой украл золотницы, но берегись, не бей его и никого другого». И вернулся человек тот в свой дом, нашел все, как сказал ему святой, и взял у раба своего пекаря золота целым и не бил его. После, когда хотел прибить кого-либо из рабов за какую-нибудь вину, полезненно одеревеневала у него рука и не мог бить. Вспомнил свою клятву, пошел к юродивому, прося. «Разреши клятву, юродивый, пусть свободно действует моя рука». А тот, как бы не понимая, юродствовал и много раз приходил к нему докучая, чтобы крестил, разрешил от клятвы. Тогда явилась ему святой в сонном видении со словами «Освобожу тебя от клятвы, но лишу и золота твоего, и все твое умение уничтожу. За что ты хочешь бить своих слуг, которые в будущем веке пойдут впереди тебя?» После того видения муж тот, придя в страх Божий, со всеми был кроток. Чтобы люди не узнали о таковых чудесах святого, он притворялся бесноватым и как будто вследствие бесовских действий, знающим, что творится в тайне в людях. я этого ходил с бесноватыми как один из поля и соболезну о них своей молитвой из многих прогнал бесов других же бесноватые или вернее всего бесы, поселившиеся в людях раптали на него ой родивый пренебрегающий всем миром зачем пришел обижать нас уйди отсюда не наш ты зачем всю ночь мучишь и сжешь нас святой же притворном бесновании и святого духа все знал весьма многих людей обличал их тайных грехах, иных в нечистоте, других в краже, третьих клят на преступление каждого во всяком его грехе. обличал же иных отдельно, иных перед другими, в третьих в притчах указывал их злые дела, да заглянут в свою совесть, а иные явно поносил затворимое ими беззакония И так весь город удерживал от смертных грехов, приводя людей в сознание и покаянию Многие же думали, что не от Бога, а через беса Он знает их тайны, так что и самого считали за бесноватого. От этого иные из нераскрывшихся грешников боялись прийти к нему или встретиться с ним, но бегали от него, чтобы не быть изоблеченными. В то время в городе жила одна волшебница чародейка бывшая виновница и многих несчастий между людьми желающая разрушить ее волшебства преподобный стал часто приходить к ней как будто дружа с ней и приносил ей подобаемое ему съестные и медницы и одежды раз он сказал ей хочешь я сделаю тебе такую вещь что если будешь носить ее никто не сможет упрекнуть тебя и никакое зло не приблизится к тебе Она же, полагая, что юродливый знает нечто такое при содействии беса, «Хочу, сделай!» Он взял маленькую дощечку, написал на ней по-сирски следующее, «Да запретит тебе, Бог, обращать более от него людей». Написав это, он дал дощечку жене, чтобы повесила ее на шею. А когда она сделала это, тот час уничтожилась бывшая в ней волшебная сила, и волшебница перестала вредить и помогать кому бы то ни было. Старец же, идя... со своей нищей братью приблизился к печи в которой приготовляют стекло работал здесь еврей все около печи святой грелся а еврей изготовлял склянки святой сказал друзьям своим нищим хотите я рассмешу вас они обратились к нему в свои глаза видели, хотели видеть что он будет делать и когда еврей изготовил одну склянку он издал осенил ее правой рукой и тотчас склянка та рассеклась Когда еврей приготовил другую склянку, рассеклась и та от крестного Симеонова знамения. Так распалялась третья, четвертая и до седьмой. И стали нищие хохотать, и рассказали еврею, в чем дело. Еврей же, рассердившись, схватил головню и прогнал юродивого, ударяя его и опаляя. Юродив же, удаляясь, кричал, — О, нечистый, перебьются все твои склянки, пока не сотворишь креста на своем челе. Когда еврей снова начал делать склянки, разбилось еще тринадцать, одна за другой. Он же, видя напрасными свои усилия, хотя и не желал, перекрестил свой лоб и перестали разбиваться склянки. Познав силу святого креста, еврей пришел тогда в святую церковь и стал христианином, принял крещение. В то время заболел один из главнейших граждан, в дом которого преподобный юродивый привык приходить и играть. Этому гражданину, когда болезнь его очень усилилась, было такое видение, будто с каким-то Мурином страшным он бросает игральные кости, и что между ними заклад. Если у больного не выпадет три раза шестеричное число, то победа принадлежит Мурину. И был больной в больношом сомнения и страхи. Явился же больному семион юродивый, говоря, «Истина на этот раз одолеет тебя этот черный, но дай мне слово, что от сели не станешь осквернять ложе жены своей прелюбодеянием, и я кину за тебя, и не одолеет тебя он». И поклялся в ведении больному святому, Больной святому, что не будет прелюбодействовать, святой взял, кинул кости, и три раза выпало по шесть. И удалился Мурин от больного. Последний, проснувшись, почувствовал облегчение от болезни. Юродивый по обычаю, придя к нему в дом, пригрозил. «Счастливо ты кинул три раза кости, но поверь мне, если нарушишь клятву, Мурин тот удавит тебя». С этими словами и всех украдив, я быстро ушел оттуда. Имея у себя преподобные каморку ради покоя, а особенно ради ночных молитв, и не было в ней ничего, кроме охапки хвороста. Там каждую ночь оставлялся на молитве до утренней, обливая слезми землю. А с наступлением дня сплётал у себя венок из маслины и трав, и возложив себе на голову, а в руки держа ветвь, ходил по городу, крича торжество царю-победителю и его городу. В этих словах городом святой называл душу, а царем — ум, господствующий над страстями, как он объяснял то другу своему диакону Иоанну, которому часто заходил тайна подобно объясняя свои слова и поступки, клятвина требуя, чтобы он никому ничего не говорил до самой его смерти. За два дня до смерти пришел он к этому Иоанну с такими словами. Нынче я ходил к возлюбленному моему брату Иоанну, пустыножителю, с которым с самого начала оказался от мира и постригся, и нашел его сильно преуспевшим в добродетели и в совершенстве угодившим Богу, и порадовался о нем, ибо видел его носящим на голове венец надписью «Венец пустыннического терпения». После того преподобный Симеон прибавил, видел некоего славного, сказавшего мне, «Иди, юродие, иди ко мне, и примешь не один, а много...» «Вой венцов за спасение многих душ человеческих!» Сказав это, святой вздохнул и заговорил опять. «Не знаю за собой ничего такого, что было бы достойно небесного воздаяния, ибо юродивый и лишенный разума, какую может получить награду, разве за даром по своей благодати помилует меня, мол, владыка? Но молю тебя, брат, никого из нищих, особенно из иноков, не презирай и не укоряй, Да знает любовь твоя, что многие из них очищены злодорадием, и как солнце сияют перед Богом, так и между пустыми людьми, и живущими в деревнях и возделывающими землю, ведущими жизнь в незлобе и правоте сердечной, которых никто не бронит, не обижает, но от рук труда своих в поте лица едят хлеб свой». Много между такими великих святых, ибо видел их приходивших в город и причащающихся тела и крови Христовых, и сияющих подобно чистому золоту. Всех, что говорю тебе, господин мой, не подумай, что говорю из какого-нибудь тщеславия, но твоя любовь принудила не скрыть от тебя лености моего окаянного жития. Знай же, что и тебя Господь скоро возьмет отсюда. И так позаботься, сколько есть сил о душе своей, чтобы иметь возможность быть, Без задержки перейти область воздушных дуков и избегнуть лютой руки князя тьмы». Знает Господь Бог мой, что я много печалился и имею великий страх, пока не перейду эти страшные места, где есть все человеческие дела, и слова разбираются подробно. Потому-то и молю тебя, чадо, и брат мой Иоанн, всячески старайся быть милосерд, ибо в тот грозный час милосердие может помочь нам больше всех других добродетелей, как написано, блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. соблюдай же и это не приступай к божественной службе имея против какого либо кого либо гнев да не оскорбят твои грехи пришествия духа святого об этом и многом другом побеседовал с честным д диаконом преподобный семеон молил его зайти через два дня в его убежище и уйдя от него больше не показывался в городе но безслюсходно пребывал до последней минуты своей кончины Какова была его кончина, не знает никто, только Бог и ангелы его, ибо те обычно присутствуют при кончинении нищих, совершенно оставленных людьми, как присутствовали на Гноище, когда умирал Лазарь, как сказано в Евангелии, умер нищий и отнесен был ангелами на Лона Авраамова. Итак, несомненно, что те же святые ангелы предстали в час в блаженной кончине этому Симеону, нищему духом и преподобному в действительности. И тихо освободив праведную душу от чистого тела, понесли с песнями радости в небесные обители. По прошествии двух дней некоторые из тех нищих, что вели со святым Симеоном дружбу, не видя его за это время, подумали, не болен ли юродивый, и пришли в убежище его и нашли его под хворостом, лежавшим мертвым, и сказали, «Вот юродство при жизни и по смерти остался таким, ибо не лег на хворост, но под хворостом скончался». И двое каких-то взяли тело его без омовения, без обычного пения, без свечи ладана и понесли похоронить его на том месте, где хоронят странных. Был же несен святой на погребение мимо дома того новокрещенного христианина, что прежде был еврей, делавший склянки, и он, слыша множество поющих неприятными голосами невыразимые песни, прислонился к окошечку и никого не видел, кроме двух человек, несущих тело юродива на погребение». А голоса не переставали петь невидимо. Это ангелы божии пели, и христианин тут ощутил необыкновенное благоухание, наполняющее воздух. «Блажен ты, юродивый!» — сказал он. «Потому что, не имея людей, совершающих над тобой надгробное пение, имеешь небесные силы, почтившие тебя псвиснями и райскими благовониями, охадившими тебя». И тот час пошел с теми двумя человеками и понес честное тело, и своими руками похоронил его между гробам, странникам и нищих, и рассказал всем, как слышал ангельское пение над умершим вместе с неизглаголенным благоуханием. Диакон же придя в то помещение и не найдя святого, всюду старательно искал его и горько плакал. Узнав, что святой Симеон умер и погребен, и пошел ко гробу его, желая взять оттуда тело его и с почестью в почетном месте похоронить его. И когда гроб открыли, не нашли тело святого, и ибо Господь со святыми своими ангелами переложил его на невидимое людям место. Тогда все жители Исимийского города, как бы проснувшись, начали вспоминать и друг другу рассказывать чудесные дела Божия угодника, и пророчество и многострадальное житие его. Тогда поняли, что Еродивый не был безумен, но был мудрее всех мудрецов нашего времени, и считаемый грешником был переаведен и преподобен видом и родства, и греховности, прикрывая между людьми свое богомудрое и богоугодное житие. Таково было житие и таковы подвиги чудесного Симеона, геродствующего Христа ради, который, как древний лот, живя среди садомлян, не загрязнялся их грехами. Так и этот новый лот, живя среди мира, не заразился мирскими страстями. Скончался преподобный Симеон 21 июля, а после него и преподобный Иоанн, спостник его в Иорданской пустыне, почил блаженную кончину И как вместе начали служить Господу, так и на небе вместе пристали пред престолом Божиим. Житие же обоих было рассказано праведными устами Симеона Диакона и Мессийской церкви Иоанну. А этим диаконам верно и справедливо передано великому между отцами святому Леонтию, епископу Киприсского Неаполя. А он передал письмо на пользу читающих и слушающих во славу Христа Бога нашего, прославляемого со Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.